глава восьмая. второй штурм битва началась так как и желали того молодые офицеры союзного флота требуя решительных действий утро необычайно чистое и вообще такие дни как в это лето редкость на камчатке горы и заснеженные вершины вулканов видны отчетливо близка осень немного грустно если всмотришься думает русый длинноногий матрос Джон Слейф. Уж лучше бы идти на юг, в колонии, где не чувствуешь этой грусти, и бывают удовольствия, за которыми смолкает тоска. Джон, с утра умывшись, привел себя в порядок, помолился, вычистил мундир. Ружье вычищено еще вчера. Патроны кинжал с собой. Ремень затянут плотно. Джон — лихой моряк, смел в штыковом бою. Стрелок отличный, грамотен, работал когда-то на заводе у новой машины. Пастор сегодня сказал матросам хорошие слова. Дело предстоит очень серьезное. Джон готов стрелять и колоть. Грабить он не собирается. Это не по его части. Но интересно посмотреть, что в городе. Паркер окликнул его. — Приказано взять с собой кандалы. Положи их в ранец. Слушаюсь. Когда крикнут кандалы, немедленно явишься ко мне. Слушаюсь!» Часы русских сочтены. Дальнобойность, количество и расположение их пушек известны. На фрегате президент, лейтенант в черном мундире с саблей на голову, командует огнем. Матросы, назначенные в десант, тихо ждут. Разрешено сидеть, но некоторые не могут от волнения, хотя скрывают это. Рядом с президентом на Шпринге фрегат Форте. Оба фрегата бьют в упор по русской батарее на Седловине горной цепи. Уже сметены все деревья вокруг батареи, перепахана земля. Принят был тот же способ, что в первом бою при уничтожении Шаховой. Теперь батарея на Седловине уничтожается двумя фрегатами сразу. Неравная схватка. Какая-то беспощадная молодьба по берегу. Там все летит вверх. Люди падают один за другим, но еще держатся упорны. Английские артиллеристы, рослые или низкие, но плотные с бакенбардами, с усами, действуют сегодня с большим воодушевлением. Они работают, как на заводе у печей, а между тем уже подняли и начинают строить десант. Там тоже много рослых, видных матросов. Командует лейтенант Паркер. Вот уже с примкнутыми штыками солдаты морской пехоты и матросы ждут сигнала к посадке в шлюпке. «В прошлом бою мы чуть не потерпели поражение», — думает Паркер. «Но это была лишь генеральная репетиция». У Паркера была знакомая артистка в Плимуте. И он слыхал, что если генеральная репетиция неудачна, то спектакль будет иметь успех. Возможно, люди, испытавшие неудачу, так насторожены, так полны сознания опасности, что в решительный миг силы их удваиваются. Это ощущение сознания опасности было написано на лицах и офицеров, и матросов. Матросы сильные, умелые в бою, прекрасно обращаются с новейшим оружием, знают цену себе. В штыковом бою, видимо, будут смелы, знают все приемы. Достоинство и гордость не позволяют им бежать. Выкормлены хорошо. Бекон и поридж утром, на обед тоже мясо и уксус. Их очень мало в лазаретах. Почти все глубоко религиозны. На корабле масса библии разного формата. Немного, но есть у многих собственные книги по разным отраслям знаний, есть и развлекательные. Почти все хотят стать унтер-офицерами. Для этого надо служить честно. Лучший случай выдвинуться — бой. Хотя те, кто служит давно, не рвутся в бой. Раздается команда. Сердце у Джона немного ёкнуло и забилось сильней. Право не хотелось блечь в могилу в чужой земле. — Впрочем, раз нанялся, отвечай кровью. Он вспомнил, как сам нанимал девок. — Хочешь денег? — Расплата. — Деньги и хорошая жизнь требуют своего. Чувствуешь себя не совсем ладно. Это до первого выстрела. Потом приходит остервенение. — Теперь они узнают нас, — сжимая штуцер в руке, — сказал Виллис. Коротконогий парень, первый силач. «Сбили батарею?» — спросил Джон. «Нет, еще держатся». Десант уже рассаживался в шлюпке за фрегатом, но еще не выходили из-под прикрытия. Сотни весел стоят стоимя, словно дикари на своих пирогах с копьями. За французским фрегатом такая же щетина из весел. Грозная армада сейчас двинется из-за пяти судов сразу. Кажется, русскую батарею уже добили. Но нет, слышна пальба еще оттуда. Нет, брат мой любимый, ты не постыдишься за меня, думал Александр Максутов в эту минуту страшного испытания. Ты чувствовал себя виноватым, что я сюда поставлен, а надо гордиться. Нет большего счастья! как умереть за Отечество!» Максутов видел все вокруг до мельчайших подробностей, отдавал приказания, все помнил. Бруствер разбит, повсюду ничком на спине валялись убитые. Он сам заменял наводчика. Александр отлично понимал, что чем дольше продержится батарея, чем больше залпов примет она на себя, тем легче будет защитникам города. Вот уж действуют из десяти только два орудия. Пот заливает красное лицо Александра. Мундир его промок и почернел от пота. Залп. Снова земля, осколки. Уж слишком силен этот удар. Видимо, пятьдесят или шестьдесят орудий пристрелялись. Цель им ясна. Она обнажена. Лес и кустарник вокруг уничтожены. Максутов подхватил зажженный фитиль из рук упавшего солдата. Орудие выстрелило, но Максутов почувствовал глухой удар, что-то тряхнуло и отбросило его. Боли не было, было какое-то ужасное потрясение. Он увидел, что рука его оторвана вместе с рукавом, но не та, что держит фитиль. Максутов очень крепок, его тело привыкло к постоянному напряжению и гимнастике. У него великолепное, сильное сердце. С оторванной рукой он кидается к орудию. Выстрел, и бомба рвется на фрегате «Форте». Какое это счастье! Это уж не первый из сегодня самим Александром. Берегитесь, господа! Мы не сдаемся! Но больше нет сил. Приливает тошнота, темно в глазах. «Брат мой милый, я сделал все. Чем больше ядер я принял на себя, тем легче тебе и всем вам. Может быть, я спас тебя». Темно. «Упал!» — закричал матрос с ведром на английском фрегате. Этот офицер держался так долго, что привлек внимание всех. Он сам наводил орудие, и его бомбы прилетали сюда. Он возбуждал восхищение и ненависть на обоих фрегатах. Сейчас, когда он упал, все поняли, что разгром батареи завершен. «Ура!» — дружно грянуло на английском фрегате, грянуло без всякого приказания офицеров от сознания победы, которую два фрегата одержали, наконец, над юным командиром батареи. И этот крик услыхали на всех. русских батареях и в городе. — Что такое? — спросил Завойко, стоявший неподалеку от фрегата «Аврора» вместе с полицмейстером Губаревым и юнкером Литке. Тут же офицеры стрелковых партий. — Убить Максутов! — сказал подбегая лейтенант Федоровский. — Дорого они ценят его, если так кричат. Торжествуют враги, но я ценю его еще дороже. так они еще не рады будут сегодня тому что так рано с утра кричат свое хура поднять тело лейтенанта максутова и доставить сюда лейтенант федоровский из партии стрелков быстро побежал по кустарникам вверх на гору чтобы занять позицию принять убитого максутова и его погибших солдат когда усов его жена и матросский селев прибыли в петропавловск им чуть не до вечера пришлось отвечать на разные вопросы адмирала и офицеров а потом матросов и солдат своих знакомых товарищей их рассказы разнеслись по городу все судили и гадали кто мог попасть в адмиральское судно и почему аусов уверял что английский адмирал убит все оживились от жены усова узнали что эскадра хотела уходить, но что французы решили оставаться и дать бой. Сначала уверяли ее, что уходит, и что она увидит страны, где нет зимы, а потом сказали, что остаются. Эскадра в самом деле не ушла. На всех судах слышался стук. «Подчиняются», — говорили в городе. Всех занимало, будет ли новое нападение, или все-таки суда уйдут. К вечеру стук стих, но эскадра не уходила. Опять стали ходить шлюпки с промерами. Кажется, Усова была права. Предстоял новый штурм, и все поняли, что он будет решающим. Завойко объявил всем защитникам города, что адмирал вражеской эскадры убит нашей бомбой, пущенной из батареи. «Это постарались наши славные аврорцы», — говорил он на «Авроре». а также с седловины метко бил лейтенант Максутов. Александр Максутов подумал, что очень лестно, если бы его бомба убила адмирала, но он помнил, что тогда его орудия не стреляли. «Я от такой чести отказываюсь», — сказал он адмиралу. «Больше того скажу, что в самом деле у меня есть сведения», — говорил Завойка, «что тот адмирал не убит, а застрелился сам». видя всю безнадежность своего положения. Поэтому, господа, ясно, что сила на нашей стороне. И пусть они только высадятся на берег, и мы их тут же встретим, как полагается». До Маркешки Хабарова, который был теперь в стрелковой партии, дошли слухи, что 19 числа на английском фрегате бомбой был убит адмирал. На батарее... Аврорские офицеры говорили, что это какая-то случайность, что, возможно, у них своя бомба разорвалась или адмирал застрелился. — Так это, наверное, я его убил? — подумал Маркешка. — Как думаешь, не я ли его убил? — спрашивал он Дердышова. — Нет, куда тебе? — отвечал Алексей. Он не завидовал никогда товарищу, но тут бы не хотел верить. Зачем бы Маркешке лезть в такие герои? Хотя похоже. Может быть, Маркешка изловчился и ловко припечатал. Хорошо, что он молчит об этом. И вот опять бой. Самый разгар его. Опять гром. Не конец ли? Земля трясется. Враг приготовил десант. Идут шлюпки. Сразу с пяти судов. Англичане направляются к озерной батарее. Шлюпки врага подошли к берегу, их колонна лезет на седловину, где уничтожена батарея Максутова. Таковы были доклады, которые получил Забойко. Там, где кончается Никольская гора, крутые каменные обрывы из сырой глины между камней. Обрывы подходят к берегу моря. Внизу только узкая отмель. Правее Никольская гора более пологими обрывами опускается в лесистую низину. У леса отмель пошире, под обрывом высаживали десант французы, а у леса на отмель англичане. Рослые английские матросы отважно ринулись из шлюпок к берегу прямо по воде, а от фрегатов еще отходили баркасы полные народа. Страшное зрелище, щетина штыков и как сильные щупальца, как лапы черепахи или клешни краба, мощные ряды весел. Большая шлюпка идет совсем пустая. На ней лишь гребцы, два человека на корме и адмиральский флаг полощется. Это адмирал союзные эскадры пошел брать город. «Паря! Как за товаром поехал! И место в лодке оставлено!» — говорил Алексей. «Не грабить ли собрался?» Лейтенант Паркер с саблей наголо кричал своим бегущим вперед матросам, чтобы задержались. Высадка еще не совсем закончена. Он требовал построиться рядами, но его никто не слушал. Английские матросы и солдаты морской пехоты сегодня рассверепели. Матросы свое дело знают. Иногда не надо слушать офицеров. Теперь за дело надо добивать врага. Сегодня все рвались в бой. Вот он берег. Его скалы, глина, камни, деревья. Аромат земли и цветов. Черт возьми, кажется, неплохо. Но это все потом. Все это так долго было запертым, закрытым огнем вражеских батарей. Паркер командует «Вперед!» А вот и батареи из четырех орудий, скрытые под горой. Американец не обманул. Она уничтожена. Там пепелище. Теперь путь к городу свободен. «Вперед! Сметать все с пути!» «Бить русских, сжигать город! Матросы, вперед!» Богатырь Джон, белокурый красавец, с ружьем наперевес ринулся вперед. Рядом Виллис и Том. За ними целая россыпь красных мундиров. А вот медленно, как на параде, идут четверо матросов. Худой и высокий Питтихерт, уверяющий всех, что он сын герцога, но не может это доказать из-за коварства родственников. Парень действительно с аристократической внешностью. Его шея обвязана платком. Рядом, припадая на ноги, идет буль, коренастый, низкий и с толстым задом, обтянутым штанами. Он идет гордо, кажется, рад, что идет с такими рослыми молодцами и герцогом. Но вот Том остановился, как бы вдруг, в чем-то разочаровавшись. Отвел руку с ружьем, вдруг ослабевшую, открыл врагу грудь, ружье вдруг выпало, упала рука, и сам Том повалился навзничь. Рядом с ним кудрявый черноволосый Хэллоумен опустился на колени, пуля попала ему в голову, и он поклонился врагу. «Откуда бьют?» «Не бойтесь этих ос! Вперед!» — на этот раз грозно скомандовал Паркер. Матросы и так смело и твердо шли вперед. Это было лишь минутное замешательство, когда от пуль пали два товарища. Враг бил меткой, черт знает откуда он бил, кругом лес и скалы. Но замешательство прекратилось, а сзади подходили все новые и новые шлюпки. И в одной из них стоял французский адмирал с саблей наголо. «Но французам мы покажем, ребята, как ходить в атаку!» — закричал Виллис. Сотни людей волнами шли вперед. Торжественно, красиво и страшно. Именно так началось, как мечтали молодые офицеры. «Теперь сюда, налево, за мной!» — весело кричал пожилой рослый американец, одетый в английский мундир. показывая налево с видом человека, который затевает выгодное дело. Пули русских шлепались в деревья. Это происходило непрерывно. Казалось, пошел очень крупный дождь. Но где они, эти стрелки? Боятся, скрываются. «Эй, вы! Выходите!» Пятьсот матросов и солдат на дороге и вокруг нее. Это та дорога, что показал американец, обходная. Ее защищала батарея, которая теперь уничтожена. Путь свободен. Но идут не только по ней, повсюду. Пятьсот матросов и солдат, невиданная на Камчатке сила. Еще триста лезут, как черти по скользкой глине и камням, на седловину, туда, где разгромлена большая русская батарея. Засыпают цветными мундирами все щели в скалах. Там слышны крики. Это французы. Вот они уже поднялись на разбитую батарею на седловине. Кричат. Они не умеют это делать молча. Быстро перескакивают через трупы и разбитые орудия. Нагибаются, переворачивают трупы. Кажется, хотят узнать, нет ли живых. А вот и здесь, в лесу, англичане нашли разбитую батарею. Английские матросы тоже перескакивают Через разбитые орудия и трупы Казалось, препятствий нет Путь к городу свободен Кто может устоять против такой силы? Этот кулак подносится к самому носу Но вот там, где, казалось, нет ничего и все разбито Вдруг вспыхнули огни Целая цепь Грянул грохот орудий Прямо в лицо картечь хлестнула по рядам молодых английских красавцев. Величественные парни, шедшие в первых рядах, изувеченные и перебитые дико вскрикивают. Надо бы прятаться за деревья, ложиться. Но другие идут вперед, достоинства не позволяет. Новый страшный залп картечью. Что это? Предательство? Рослые ребята падали рядами, дисциплинированно, как по команде, отправлялись на тот свет. Это заговорила шестая батарея, до сих пор тщательно скрываемая и неизвестная врагу. Завойко поставил ее поодаль от той, что под обрывом, и вообще подальше от берега, чтобы враг разбежался как следует, разохотился. и уже схватился бы в мыслях за город, как за горячие пышки или вареники в сметане. На эту батарею назначен был командиром инженер Карл Гезехус. «Огонь!» — скомандовал он, раскуривая сигару. Вот тут уж пришлось ложиться, прятаться. Рослые парни лезли в кусты, как бурундучата. И град пуль. «Это стрелки!» За Байкальцы и Камчедалы, но они воюют по-своему. Они не нанимались за деньги, их мало. Они люди семейные, мундир врагу не собираются показывать. Им надо спасаться от заразы. Это мало важности, что раскормленные одеты красном отросы. Не лезь куда не надо. А с фрегата ударили по новой батареи. Дым, земля поднялась столбом, упали деревья. Батарея стала видней, но она цела. А кругом масса убитых англичан. Англичане дружно закричали свое «Хура!» и стали подниматься и выходить из-за укрытий, из-за стволов, валек и кустов. И пушки шестой батареи снова били. Они били беспрерывно. Матросы-аврорцы у этих пушек. «Назад!» — закричал лейтенант Паркер. «Не брать батарею в лоб! Держите правее! На гору!» Нет бегства. Это изменяется тактика. Другой маневр. Паркер решил, что надо занимать гору. Оттуда увидим город. На высоте будем господствовать. Матросы быстро побежали по лесу, некоторые поднимали убитых и раненых и, пригибаясь, оттаскивали их к баркасу. а те, что ушли вправо, полезли, сгибаясь по сопке. Россыпь из сотен красных мундиров ринулась теперь на Никольскую. Спины видны хорошо между кустов и на обрывах. Это было бегство от страшной засады и в то же время отважное наступление вперед. Шли решительные минуты, все происходило очень быстро, а сзади высаживались и подходили новые отряды. и все это поднималось на гору. Вот, наконец, русские. А хитрые стрелки есть в форме, обмундирование в порядке, это солдаты. Ну, померяемся! Джон кинулся вперед. Удар штык в штык, ляск, и казак-забайкалец падает с проколотой грудью. Ничего особенного кажется в этих врагах. Опять стрельба, падают английские и русские солдаты. Вот мы и на вершине. Виден ковш, суда, город. Все это у наших ног. Но русские еще идут навстречу. Теперь их много. О, на них тоже красные рубашки. Сейчас дрогнут вперед, командует Паркер, уверенный, что они не выдержат такого удара. Черт возьми. Но они все бегут вперед. Кажется, хотят отбить взятую нами высоту, но их будто меньше, чем нас. у у дико зарычала Лешка Бердышов, тоже штык в штык, ударяясь с английским матросом Виллисом. Казак выбил ружье из его рук и силой ударил штыком. Виллис упал. Тут же вместе с солдатами и матросами лезут на сопку камчедалы. Залязгали штыки, рукопашная началась. Усов был тут же. Он не лез в рукопашную. Он приглядывался, быстро перезаряжал кремневку и бил на выбор. Ему хотелось подстрелить некоторых французов, которых он запомнил. Особенно одного, который Пелагею за ноги хватал, ее, как девку молодую, щипал. А других ему не хотелось стрелять. У него тут были свои знакомые, приятели, завелись. Откуда-то сбоку стреляли. Солдаты английской морской пехоты стали падать один за другим. А русские волнами лезли на седловину и иногда стреляли на ходу и бежали, бежали со штыками и падали. И трупы русских везде, вся батарея завалена, и в лесу солдаты. Черт возьми, они ловкие в штыковом бою. Джон не может отбиться, ловкий парень лезет на него. По всему гребню горы... Англичане стали осторожно отходить. «Ура!» — загремело по лесу. Русские лезли вперед, стреляли, падали. Штыки их сверкали повсюду между деревьями. Кажется, число их сразу удвоилось. Сейчас как будто весь лес превратился в русские штыки. Их, кажется, очень много. Кто-то из них все еще стрелял откуда-то, может быть, с деревьев. Теперь красные мундиры падали чаще, чем русские рубашки. Но черт возьми, земля такая тяжелая! Это страшно, мелькнуло в голове Паркера. Видимо, я отвык ходить по горам. Уже забыто, какова земля. Это не в порту и не на бульваре. Какая огромная и тяжелая! Неуклюжая эта гора. Какие отвратительные скользящие мелкие камни в глине. Какие цепкие кустарники чаще леса. «Черт возьми, я, кажется, падаю! Нет сил!» Мертвого Паркера подхватили и понесли на руках. Сшиб его старик Дурынин, перезарядил ружье и подстрелил одного из несших офицера. Другой крикнул товарищам. «Вернулись еще четверо, не побоялись! Под градом пуль подняли лейтенанта и раненого матроса, обоих понесли бережно!» Дурынин — меткий стрелок. Он опять целился. Но один из англичан уже заметил его, приложился. Старик опустил простреленную голову в траву. А снизу набежала новая волна русских. Матросы. Многие такие же белокурые, рослые красавцы, как англичане. И они шли таким же плотным строем. Хайбула Халитов — Сразу попал между трех англичан, и он озверел. Люди эти похожи на чиновников из города, гладкие и важные. Тех всю жизнь боялись и ненавидели, а этих дозволено бить и даже поощряется. И он бил, бил. Халитов — силач, выбито первое ружье. Сбит и мертв враг, второй зашиблен прикладом, страшен Хайбула. Он бьет за всю свою горькую, оскорбленную жизнь. Палый третий не пожалел и этого Халитова, хоть в глазах его был страх и мольба. И вдруг по всему гребню горы англичане побежали. Хлынули и французы. Массы, отстреливаясь, они кидались со скал. Иногда штыками и выстрелами сбивали наиболее удалых преследователей. «Не зарывайтесь слишком!» — кричали русские офицеры. «Дружно, ребята! В штыки их! В штыки!» Но русских офицеров никто не слушал. Вокруг ругань, крики и вся разномастная масса стрелков-добровольцев, камчедалов, матросов-савроры, забайкальских казаков движется неудержимой лавиной вперед. Еще один английский офицер пал с простреленной головой. «Прыгай, ребята!» — кричали англичане. Но не так легко прыгать. Есть пологие места, есть и скалы, обрывы. А сзади кричат «Ура!» и стреляют, и колют штыками. Пощады нет. Гибнут один за другим солдаты морской пехоты. «Ура!» — несется внизу, там, где лес. Там хлещет батарея Гезекуса. Слева тоже слышится «Ура!» Там идет штыковой бой за разбитую батарею на Седловине. Там еще сопротивляются французы. Угрюмы стоят огромные фрегаты и молчат. Бить нельзя. Идет рукопашная. А в шлюпке стоит адмирал, размахивающий саблей. Он что-то приказывает. Вперед или назад? Никто ничего не знает, но отсюда надо убираться, ребята. Сверху все еще прыгали английские матросы и солдаты. Невероятно, сколько их, оказывается, было там. Некоторые тут же гибли от пуль. «Стой, ребята! Убить Джо!» — кричит маленький англичанин. Что-то кричит офицер без фуражки, с изящно зачесанной лысиной и пышными бакенбардами. Несколько английских матросов под пулями быстро кидаются на обрыв, стаскиваются с скалы тело убитого товарища. Оказывается, он жив. Один из англичан взваливает его себе на спину, тот стонет. — Ты еще жив, дружище? Ничего, крепись! Сейчас будем дома, крепись! И под пулями, живой, с умирающим, спешит к шлюпке. А за ними с тремя ружьями их товарищ. Есть очень отважные и сильные люди. Не желая оставить тела товарищей, они прыгают, держа мертвых и раненых у себя на спине. Этих сверху не бьют. Но тех, которые россыпью кидаются к лодкам, бьют на выбор. Они товарищи хорошие, думает Алексей Бердышов. Казаки на всех скалах и стреляют без промаха. Выбежал Маркешка. «Стреляй!» — кричал он, показывая на шлюпки, переполненные англичанами. В некоторых шлюпках и англичане, и французы все перепуталось. Маркешка так кричал, словно это была дичь, и сейчас она разлетится, надо успевать. Слева грянуло «Ура!» Погнали французов с погибшей батареей Максутова. Вот и они появились из лесу, бьются штыками на скалах, Поскакали со скал. Один хромает, бежит. Вдруг Маркешка увидел, как без ружья несется за французами озверевший Алешка Бердышов. Как? Откуда он выскочил? Неизвестно. Два француза, тоже без ружей, прыгнули со скалы, и Алексей прыгнул за ними, прямо на них, и обхватил на лету обоих за головы, ударил друг от друга и повалился на них, крепко сжимая. Набежали матросы и добровольцы. Тут же камчедалы. От этих пощады не жди. Одного француза, того, что брыкался, тут же прикололи. Другого Алешка давил, держал крепко, а колоть не давал. «Живем!» — орал он, желая видеть, каков этот человек. Бердышев вообще хотел знать, что это за люди, познакомиться с ними. Он дрался с ними наверху, Друг у друга повыбивали ружья, они хотели его схватить, но он сильный. Алексей поднял француза, пошарил у него за поясом, отнял нож и табакерку. Скалы и косогоры были усеяны редкими цепями русских стрелков. Стреляли по лодкам. Со шлюпок посыпался град пуль, поспустившимся на отмель матросам Авроры. Враг считал их самыми опасными. Ванька Растяпов, коренастый и плотный матрос, тщательно целится со скалы, но не стреляет. «Давай знамя сшибем у них», — говорит он Маркешке. «Это верно. А там все кричат «флаг! Флаг! Знамя ли? Черт знает! А мы имя тоже подсечем! Мне эти флаги хуже нет!» Маркешка никак не мог научиться разбирать, что знамя, что флаг. А то еще есть «вымпел». Не выговоришь. Растяпов выстрелил, и знаменосец, бежавший к шлюпке, упал. Сразу знамя подхватил другой, но того сшиб Маркешка. «Паря! Промахнулся! Целил в глаз!» Знамя лежало лишь мгновение. Подбежали кучей матросы, но уже в подмогу Растяповые и Маркешке со скал раздались десятки выстрелов. Знамя опять на песке. Паркас, полный народа, Повернул к тому месту, где оно лежало. Ну, эти возьмут свое, подумал Маркишка. Ребята, прыгай вниз, схватим знамя, пока не подошли. Татарин Хайбула, касая сажень в плечах, ломает пятаки руками, телегу груженую поднимает за колеса, с конями балуется так, что страшно смотреть. Спрыгнул первым. Алла! Вдруг закричал он яростно. Но в это время из леса появилась упряжка. выехала единственное конное орудие. Э, так это наш усть Стрелкинский казак Размахнин и с ним Токмаков. Казак сот навел пушку и ударил по баркасу. Там взрыв, крики, люди валятся в море с обоих бортов. Бей их! На всех шлюпках. Отстреливаться сразу перестали. Все шлюпки пошли хватать людей с разбитого баркаса. Гребцы подавали им вёсла. Видно было, как умело и быстро плывут английские матросы, не успевшие сесть в шлюпки. Повсюду плыли и барахтались люди. Про знамя забыли. Кто-то из Аврорских поднял его. Попадав в воду, англичане бросали ружья. На отмеле валялись мешки, шинели, кивера, фуражки. Маркешка нашел кандалы. Передышев другие. «Знакомо дело!» — побренчал он кандалами. «Это они нас, заразы, хотели заковать!» — говорили казаки. «Дивно этих ружей теперь по тайге раскидано!» — подумал Хабаров. «Надо посмотреть, какие системы! Говорят, они хорошие ружья делают!» И ребят с собой видны, и не дураки, а затеяли такое дело. Жаль был стрелять, но приходилось. Теперь, однако, до свидания. Маркешка пошел по тайге посмотреть, нет ли где ружей. А там уже бродили камчедалы. Эти охотники выискивали себе что получше. А кругом убитые. Вот лежит Размахнин Сашка. Вот братан Пешкова из первого взвода. Проходивший офицер предупредил, что ружье будет собирать особая команда. «Паря, а солнце-то как высоко!» — удивился Маркешка, выйдя из стоя ей. Оказалось, что битва продолжалась почти четыре часа. Но в пылу ее время шло быстро. Пароход отводил фрегаты. Заметно было, что два фрегата сильно потрепаны, и пароход опять кренит. Перед домом губернатора строились отряды. «Взяты пленные, флаги, гаубица, ружья, сумка с документами», — громко говорил Завойко. «Убито десять офицеров врага». «Так вот, теперь мы знаем, когда надо кричать «Ура!» Сначала или под вечер?» «Так закричим «Ура!» громко и покажем врагу, как мы его победили». Поднесли носилки. В них лежал мальчик. У него оторвана рука, но он улыбается. Он помогал на батарее Максутова. «Максутов из своих пяти пушек расстрелял два фрегата», — говорил Завойко офицерам. «Недаром они кричали «Ура!», когда он пал!» Адмирал подошел к Дмитрию Максутову. «Ваш брат, Дмитрий Павлович, умер только что от ран». Завойка обнял Дмитрия Максутова, и спина его затряслась от рыданий. Спадало нечеловеческое напряжение, которое он сдерживал так долго. Что-то дрогнуло в его железной душе. «Но еще враг тут», — сказал он себе. «У врага еще около двух тысяч людей, и я не смею рыдать». Отовсюду несли убитых и раненых. Подошли американские купцы. Какая змея, оказывается, жила у нас, хоть и называлась та змея американцем, сказал им Василий Степанович, вытирая слезы. Этот предатель убит в бою. Привели пленных. Все смотрели зло. Толпа сбилась. Вот теперь попался. Хотел нас завоевать, говорили сухому и тощему матросу во французском мундире. Раненый матрос Петр Минин, отстранив охрану, подошел к пленным, дал им закурить. Подошла Пелагея Усова с девочкой на руках. Во время боя она не уходила из города. Оставив ребятишек, Пелагея варила обед. Она тоже пришла посмотреть пленных вместе со всеми. Пронесли казака с перебитыми ногами. Двухлетняя дочка Пелагеи, протянула руки к сухому длинноносому французу в мундире и обрадовалась. — Это ты что? — сильно смутилась Пелагея. А девчонка настойчиво просилась к французу. Пьер — матрос французского адмиральского фрегата. Его взял в плен Алешка Бердышов. Он узнал и Пелагею, и ее девочку, потом оглянулся на толпу, в глазах его мелькнула радость, а губы задрожали. Он мельком, но острый с интересом взглянул в лицо Пелагеи и вдруг почувствовал, что ему легче. Ужасов плена нет, не так уж страшно. Явился даже какой-то смысл жизни. А то он ждал чего-то, сам не зная, не то жестокой смерти, не то чего-то худшего, тупого, бесконечного, чем, по рассказам, опасна эта страна. Люди заметили, что ребенок обрадовался. Все знали, что семья Усова была в плену. Но «Ну пусть, пусть идет, сказал менен не съест. Но толпа молчала. Это она помнит, как ее там баловали. Француза по мундиру узнала, подходя, заметил Усов. По мундиру ли, по морде ли запомнила? Удивлялись за Байкальцы. Приметливые же камчатские ребятишки. Ненависти к пленным не было. Паря, а французы какие красивые. что то на камчадалов смахивают, заметил Маркешка. На японцев ли? Такие же черномазые и сухощавые. Вроде меня, только ростом повыше. Парья, говорят, девки у них красивенькие. Облепи их, подтвердил Бердышов. Пелагеев взглянул на пленную поласковей. Она помнила, как Пьер хлопотал, таскал ей кашу и возился с ребятишками в то время, как муж ее сидел в кандалах. И потом, как провожали ее с детьми матросы с французского фрегата, когда она уезжала на шлюпке, Пьер только улыбнулся ей во всю рожу. Кавалер нашелся, с презрением подумала она тогда. Несмотря на строгую и даже жесткую дисциплину и на беспрекословное, казалось бы, подчинение матросов капитану и офицерам, на английских кораблях существовало сильное общественное мнение. Офицер мог послать матроса на смерть, поставить под пули и ядра и приказать не прятаться, мог покарать его, выпороть или посадить в карцер, отдать под суд, заставить исполнять любую нужную ему бессмысленную или очень тяжелую работу. Но никто не смел нарушать традиции, сложившихся на корабле, или пытаться изменять привычки экипажа, хотя это и не оговорено никаким законом. Матрос готов был отвечать своей жизнью кровью и боками только за то, на что он нанялся, продал себя. но никто не смел посягать на вкус экипажа. Всегда должно подаваться то, к чему матрос привык. И если бы повар задумал изменить сложившиеся традиции, то так или иначе матросы нашли бы способы подействовать на него. Если бы лицо, ведающее хозяйством, задумало бы урезать у матросов что-то от их стола, то есть обворовать их более чем обычно, или, имея возможность позаботиться, как всегда, пренебрегло бы своими обязанностями. Вспыхнул бы бунт. И тут не помогла бы никакая порка, даже расстрел. Несмотря на строгие законы, никто не мог запретить матросу грабить на берегу после победы, когда город занят. Но грабить умело, не позоря чести корабля. Про убийство мирных жителей никто не говорит. Это дело зависит от общего настроения после боя, еще от вкуса и характера каждого в отдельности и как позволяет совесть и вынуждают обстоятельства. Ведь матрос и сам всегда может быть убит из-за угла, с этим приходится считаться. Битву ведь разжигают, но излишней жестокости не делают честь. Насилие также это унизительно, хотя если все сделано чисто, Можно только позавидовать, и никто не донесет. Существуют целые легенды о благородных подвигах офицеров и матросов именно этого корабля. Существуют рассказы попроще, но тоже очень занимательные, о посещениях кабаков, о встречах с публичными девками, о драках. Но на президенте, например, по традиции экипаж не переносит офицеров, которые кричат. Крикунам оказывается молчаливое, но единодушное сопротивление. Приказания должны быть отданы вежливо. В противном случае они исполнялись, но с таким видом, как будто матросы – сыновья лордов, а офицеры – парвиню. Крикун, наконец, понимал, что его ненавидят, а это всегда и везде опасно. «Ну, черт возьми, это не война!» заявил Питти Хэрт, что означает «жалостливое сердце», возвратясь в кубрик. Все тяжело дышали и еще не могли прийти в себя после разгрома. Своих убитых только что стащили в мертвушку, а раненых в лазарет. Раненые легко тут же их сами перевязывали, доктору некогда. Что у него делается? Там пилят пилой кости, и человек терпит. Позеленев от боли и ужаса. «Туда надо было послать попов, а не матросов», Продолжает Сердобольный. «Да, это я тоже заметил, Что тут дело нечистое И было какое-то колдовство», Серьезно и с возмущением сказал Джон. «Не могло быть, чтобы русские нас разбили!» «Русские христиане?» «Ты не знаешь?» Спросил кто-то. «Черт их побери!» — отвечал раненый в ногу. — Явно тут нечистая сила, — продолжал худой и долговязый. — Хочешь его заколоть, а он выбивает ружье из рук. — Вот это верно, — подхватил молоденький матрос. — Я не знаю как, но в самый нужный момент так получилось, что у меня исчезло ружье. — Ты, парень, шутишь, — оборвал его матрос постарше. — Или ты из молодых да ранней? — А где твое ружье? Что ж, ты сам его потерял? Я бросил свое в воду, и оно не достанется врагу. Я не мог плыть, а ты бросил свое где-то на берегу и бежал с пустыми руками. Что спорить? Явное колдовство. Я сам видел ведьму и хотел ее подстрелить. В руках у нее был горшок в тряпке. Полагаю, что это леди. Я бил по ногам, кажется, прорешетил ей всю юбку. Но ей хоть бы что. — А мы стали отстреливаться, когда на нас бежали русские, — говорил согнувшийся белокурый матрос, перевязывавший ногу товарища. — И вдруг все переменилось. Оказывается, на нас бегут свои в красных мундирах, и они стали нас же колоть. Это так поразило нас, что мы бросились бежать. — Вот видите, — подхватил сердобольный, — это глупости. — Какие глупости, — вмешался в разговор старый матрос. когда мне все время кто-то заворачивал дуло, когда я целился. Это бывает, есть такие места, говорят, на Мадагаскаре. Мне тоже не понравилось тут с самого начала, когда еще подходили. Кажется, сам черт раскинул шатры на этой Камчатке. Мне еще один американец все это предсказывал во Фриско и уверял, что лучше не ходить, хорошего ничего не получится. Но я ответил, что все-таки пойду. — говорил сердобольный с таким видом, словно он был капитаном президента, и все решал. — Что ж ты, отдал бы приказание? — Да, по рождению я должен быть в больших чинах, если бы не клевета, которые я до сих пор не могу опровергнуть. — Еще наши тупые и безмозглые офицеры! Совсем не так надо было! Джон очень сожалел о товарищах и о корабле. Так обидно и жалко свой экипаж и свой фрегат. На палубе лужи крови, она пробита в нескольких местах. У борта все обгорело, есть пробоина. А какой был красавец фрегат! Как бывало всех других, превосходил он. Джон дельный, толковый, грамотный. Он работал на фабрике, пожелал видеть свет. Уж слишком был сильный, красивый и способный ко всему. Жаль было похоронить себя навеки в угольной пыли. На флоте не оказалось того, что обещали на своих картинах вербовщики. Там матросы усулили путешествие, веселую жизнь с бокалом в руке и с девицей на коленях. О нет, вместо девиц какие-то стервы, которые обгрызают тебя, как волчица. Понемногу Джон свыкся, втянулся в службу. У него был престиж в матросском обществе, но тяжела служба. Да еще вдобавок такой разгром, когда из истории известно, что английский флот не терпел поражений и не может быть разбит. Как все это случилось? Столько мертвых, переломанных костей, крови, порчи судов, погибших, потерянных хороших вещей. Знамя потеряли. Паркер убит. А почему прайс застрелился? Явная чертовщина. Общественное мнение определенно говорит, что воевать тут больше нечего, да и не из-за чего. Там нет ничего у них в городе. Какие там меха? Нечего воевать с ведьмами и нечистой силой. Пусть лезут в десант попы и офицеры. Пастор что-то объяснял после боя, но его слушать никто не хотел, и все проходили мимо. Поздно он спохватился. Это предатель, а не пастор. Да еще надо приниматься за работу, все исправлять, доков здесь нет, а русские могут совсем переломать все, если офицеры столь глупы. Некогда слушать басни. Завойка приказал явиться к себе попу и дьякону, и задал им распеканцию я сам молился о неспослании победы и благодарю бога что он услышал молитвы но запрещаю вам объяснять победу тем что впереди стрелковых партий летели ангелы и это я говорю вам потому что этого не может быть и еще потому что враг потерял шестьсот человек а мы триста и не можем убрать убитых которые повсюду а их надо хоронить с почестями, как подобают героям, и не глумясь над телами врагов, с честью похоронить их. Значит, у врага еще есть много войска, и мы должны ждать третьего приступа. И солдат должен надеяться на себя и на свою силу, и верить в Бога, но не рассчитывать, что вылетит из-за ангел и поразит того, кого он сам должен застрелить или заколоть штыком. Собраны были все брошенные противником штуцера и патроны к ним. На утро охотники, которые ныряли в воду и смотрели, где же утопленные ружья. Некоторые доставали штуцера, а один офицерскую саблю, выброшенную в воду вместе с сумкой и мундиром. С утра съезжались вдовы и дети убитых из деревень Коряка и Авача. Всюду слышались рыдания. Вопли. Маркешка стоял на часах у лагеря. Сегодня баркасы с убитыми пошли от фрегатов в Тарью. На вражеской эскадре с позаранку стук. Починяются. У нас к вечеру под Никольской сопкой вырос огромный холм братской могилы. Прапорщик Николай Можайский со своими матросами строит новую батарею на Седловине. Инженеров нет, оба раненые отлеживаются. На другой день опять похороны, умерли люди в лазаретах. Мальчишка жив. Завойко ходил по укреплениям, ободрял людей как мог. Матросы работали, но уверяли что больше приступа не будет. Особенно уверял в этом всех халитов. Завойка велел раненых уводить в тайгу на заимку. «Это уж не война, а ад!» — думал Маркешка. На четвертый день утром на эскадре подняли паруса, и один за другим корабли стали уходить в ворота. «Не стрелять!» — приказал Завойко. «Пусть спокойно уходят». В городе Молебен Завойко снова держал речь. На другой день похоронили князя Максутова. Заговорили про награды. Но про Маркешку никто не вспомнил. Он и сам стал думать, что не он попал в адмиральский фрегат. Всегда, что бы он ни сделал, считал пустяком. Единственным, чем он горд и что люди за ним признавали, это ружья, которые он умел делать. Маркешка и не желал, чтобы его наградили, хотя его выстрел возвестил врагу близкий разгром. Маркешка признавал свое значение ничтожным и был счастлив, как каждый, кто сегодня жив и рад исходу дела. Да и кто я? Гуран и Гуран, все мы Гураны. Спорят, кто отличился, кто убил, кто попал во фрегат. Да не все равно кто. Сейчас уж прав все равно. Горы мертвых и своих, и чужих. А врагу не удалось. Так думал Маркешка, глядя вслед уходившим кораблям. Завойка хвалил аврорцев и говорил их капитану, лысому толстяку, которому и в бою ничего не сделалось, что напишет государю и попросит всем наград. Маркешка даже прослезился. Алексей тоже доволен. Аврорцы ребята видны и бывало, им стоит дать награды. Они помогли ей. На сопке уже было совсем плохо. как они набежали и вызвалили из беды забайкальцы восторгались но об их геройстве завойко не упомянул ни в одном из рапортов он сделал это из своих соображений во первых потому что они плыли по мору который открыт невельским и прислал их муравьев которого он терпеть не может и еще много разных соображений в порт вошло судно Пришло известие, что война объявлена. Завойка собрал народ, построил войска и зачитал высочайший императорский указ о том, что начинается война против англичан и французов. Опять служили молебен. «Поздно же сюда вести доходят», — говорили солдаты. «Уж мы отвоевались, а бумага только что пришла. Что было бы, братцы, если бы мы ждали этого указа? Говорил Завойка. И не думали сами, что война началась, а мы начали готовиться уже давно. Вот был расчёт Муравьёва, говорил жене Завойка. Победить врага кадры и войском на устье Амура. Для чего он и собрал все корабли и тысячи людей. И он требовал туда Аврору. Расчёт был таков, что лучше нельзя. А Невельской тянул на юг и говорил, что всё решится там. Утятин тоже все рассчитал, что он благословит Японию и займет всю Азию православным крестом. Так они решали великие проблемы, а судьба сложилась так, что победил завойка. Те враги, что так громко кричали «Ура!», когда пал наш герой, князь Максутов, теперь плетутся битые. И как они дойдут и куда, неизвестно. Юлия Егоровна в трауре. В трауре и другие женщины, жены чиновников и офицеров. От пленных узнали, что из кадра должна идти в сан франциск Завойко думал, что к весне надо опять все укреплять. Пока придется переписывать начисто рапорты в Петербург к губернатору.